Его помощник был такой же низкорослый, как он, грязный, весь какой-то искривленный, узловатый, точно старое дерево. Желтые зубы торчали у него изо рта на наподобие гнилых пней, уши топорщились, словно маленькие веера, глаза косили. Но в лице его было столько благодушие, что безобразие его просто не замечалось. Его все любили, потому что это был честный, прямой человек, совершенно не способный на лукавство. Пиджак у него был втрое шире его самого, брюки вдвое, а башмаки он, по-видимому, приобрел у старевщика. Зато Джимми обладал одним огромным достоинством — он был живописен. Юджин был очарованным, а тут он еще убедился, что Джимми Сатс искренне верит, будто в окрестностях Буффало в штате Нью-Йорк можно охотиться на бизонов. Буффало-бизон. Английский.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 В действительности же это было совсем не так. Джон ко всему относился философски. Обычно он часами простаивал в тени в дверях машинного отделения и глядел на сверкающие воды реки. Нет-нет, да и приговаривая, что хорошо было бы не работать, а целый день полеживать да спать. Эти молодчики, надо полагать, чувствуют себя недурно. Вишь, сидят себе на палубе и раскуривают сигары, сказал он однажды Юджину, когда мимо них проплыла нарядная яхта. еще бы отозвался юджин хо хо хо вот житье так житье я бы тоже не прочь поплавать на такой яхте хо хо хо юджин весело расхохотался да это жизнь сказал он от этого никто бы не отказался а малыки демси работавший на огромном струге был унылый неразговорчивой малый что объяснялось полным отсутствием у него всяких мыслей к тому же такая необыкновенная молчаливость была для демси вернейшим средством избежать земных напастей